Глава седьмая. Бал во дворце. Лисмар сходил с ума сразу от радости и от ответственности. Денег ему выдали столько, что он мог закупить продуктов на целый званый ужин на полсотни персон. А тут только выпечка и разные лакомства кондитерские, на вроде корзиночек со взбитыми сливками и вишней, Рулетов с клубникой, эклеров и разных других сладостей, что готовятся с использованием печи. Да, много всего, и начинки замысловатые и дорогие, но всё равно Лисмар боялся, что у него деньги лишние останутся. И кронпринц с него спросит, мыл, а не продешевил ли ты с продуктами, не нажился ли на королевском дворе? Каждый день он перечитывал список яств, что надлежало ему приготовить. сверялся с закупленными уже продуктами, делал заказ недостающих. Дариана с Иланой помогали ему готовить начинки, которые можно и заранее сообразить не испортятся. И, конечно же, все очень переживали. А последний день перед балом весь у них ушёл на готовку. Пекарня закрылась полностью для других заказов ещё за пять дней до балла. Но Лисмар в убытке не остался, даже задаток уже покрывал все убытки. За два дня добала им с Дорианой доставили форменную одежду, в которой они будут обслуживать высоких гостей. Позволялось отвечать на вопросы типа «Где можно раздобыть такую вкусную выпечку?» и «Как я могу вас нанять на свой праздник?» Лисмар был счастлив. Вот он, настоящий взлёт! Увы, перед самым приёмом им выспаться вовсе не удалось. Где-то тесто доходило, что-то выпекать надо, какие-то торты только-только пришло время украшать. С утра прибыло три повозки с королевской кухни, забрали всё наготовленное и то, что ещё доделывать на месте придётся, чтоб наисвежайшим подать. И велели Дори с Лисмаром собираться с ними. Илана напоила девушку и мужа отваром, дающим бодрость, и отпустила чуть не со слезами, переживала, как все пройдет. Вот так и оказалась Дариана во дворце. И не просто глазела, помогала, как могла. Так вышло, что когда она переносила поднос с выпечкой на кухню, ее коллега, который мог дверь придержать, отстал, и осталась она одна. И тут, к огромному облегчению, Увидела, что кто-то собирается войти с чёрного хода. Судя по виду, какой-нибудь придворный. Лакей или конюх. Одет хорошо, но очень уж небрежно. И ворот шёлковой рубашки болтается, будто оторвётся вот-вот. «Господин, пожалуйста, подержите. У меня заняты руки», — взмолилась Дориана. И увидела, как напряглась спина мужчины. Молодой человек застыл. Наверное, не ожидал никого услышать и от неожиданности испугался. Потом он медленно развернулся. И Дариана вдруг мгновенно и намертво ухватила каждую его черточку. Серые глаза, опушённые длинными ресницами, ровный породистый нос с едва приметной горбинкой, красиво изогнутые губы, русые короткостриженные волосы, И от чего то запах леса. Нет, Дориана и стояла к нему не близко, и от подноса в её руках шли невероятные ароматы. А глядишь ты, лесной запах откуда-то причудился ей. Она разом забыла, куда шла. Взгляд мужчины притягивал её к себе, словно звал куда-то. Но куда? Ей на королевскую кухню, и никуда больше пока что». Проходите, произнёс незнакомец чуть хрипловатым, бархатным голосом, пропуская её вперёд. Благодарю, ответила она, а у самой сердце билось так, что она с трудом что-то вообще слышала, и ещё очень жгло руку, ровно в том месте, где было её клеймо. Как тебя зовут? вдруг спросил он ей в спину. Она остановилась, и сказала, не оборачиваясь, «Дориана Линлор». «Ещё увидимся, Дориана Линлор», — услышала она шёпот позади и безотчётно прибавила шаг. Она не знала, кто этот мужчина, но чувствовала, он как-то связан с клеймом, которое Дори от всех скрывает. Залиданна могла собой гордиться и с удовольствием этим занималась. Девушка стояла у зеркала, рассматривая метку. И впрямь работа тонкая, и ювелирная. Не зря её промучили почти семь часов кряду Это было не только муторно, но ещё и болезненно. Татуировка должна выглядеть не как наколка, а производить впечатление именно магического оттиска, словно она появилась сама собой, без вмешательства, без иглы и чернил. Это было сложно, и магию приложить пришлось. Без неё не вышло бы ничего. После того, как колдунья наколола тату, она покрыла кожу особым составом, наклеила сверху лист растения с ужасно едким соком и велела походить так три дня. Когда спустя это время Залиданна сняла листик, обнаружила, что татуировки нет, ни единого следа. Она была испугалась, но отец уверил, что колдунья знала, что делает, и значит, так надо. И действительно, к полуночи рисунок начал проявляться, а следующим утром окончательно закрепился. Хватит ли магии, что в нём есть, чтобы удержать линии, штрихи и точки в том же виде на всю жизнь? Об этом задумываться было рано. Сейчас Золи должна с блеском отыграть свою роль. Кронпринц был хорош, но на вкус Золи Данны слегка скучноват. Может, удастся его немного расшевелить. Горячая, живая, порывистая, как огонь и стремительная, как ветер, дочь царька Агудала хотела страстей. Дитмар же Мейелинг выглядел слишком степенным, но Ниесса знала, что в груди каждого оборотня живёт зверь. который только и ждёт, пока его человеческая оболочка зазевается и окно в человеческий мир откроется шире. Тогда животная натура выплеснется на свободу, снося по пути всё. Да, такой накал ей как раз и по вкусу. Ей очень хотелось увидеть звериную сущность Дитмара, величие его истинного облика. Что ж, когда они поженятся, так и будет. И лучше бы эту свадьбу не откладывать, пока её поддельная метка выглядит как настоящая. Позади прошелестели юбки горничной. — Вы готовы, Ния-Сари-Янтари? — спросила служанка. — Да, вполне. Залиданна ещё разок окинула себя придирчивым и вместе с тем любовным взглядом. Накинула на плечи тонкую полоску воздушного полупрозрачного шёлка, чтобы прикрыть метку, и надела на палец печатку, данную некто. Грубовато сделано, но вполне можно её выдать за семейную реликвию, древнюю и таинственную. Ниесса Риентари вышла из своих покоев, и под дверью её уже встречали два учтивых королевских лакея. Они сопроводили Залиданну в огромный, ярко освещенный зал, где мягко звучала музыка. Людей уже было множество. Мужчины и женщины в красивых нарядах, с бокалами и угощениями. Ведут светские беседы, флиртуют друг с другом. Дамы обмахиваются веерами, пока еще никто не танцует. Приглашенные берут легкие закуски со столиков, натыканных у стен, либо пользуются услугами официантов. «Гостья!» крон принца дитморами елинга нееа залиданна риентари дочь неса оггудала риентари объявил голос распорядителя и тут же все разговоры смолкли сотни глаз с интересом уставились на золи дочка услышала она вдруг отца посмотрев вправо увидела что он и впрямь здесь и когда же прибыл «Сегодня ночью, наконец, добрался сюда», — ответил Несс на невысказанный вопрос. Приблизился к дочери, расцеловал в обе щеки по обычаю Риентарии. «Король Арвер II любезно пригласил меня на этот чудный бал и сказал, что тайна твоей метки раскроется на этом приёме. Почему ты не сказала мне о причине своего беспокойства и предпочла сбежать?» Отец безупречно вёл свою партию. Ведь, согласно их легенде, перепуганная дурочка покинула Риентарию, решив, что её метка опозорит отца. «Папа, я бы хотела поговорить об этом наедине». залиданно потупила взгляд, как положено, почтительной дочери. «Хорошо, милая, не представляешь, как рад я был получить новости о тебе. Я столько дней безуспешно тебя искал, Золи». Музыка стала громче. Иглашатай сделал новое объявление. «Король и королева Мейлинги! И кронпринц Дитмар!» Все трое были великолепны, особенно наследник престола. Наконец Залиданна и вживую увидела его в короне. Благородный венец смотрелся на Дитмаре так естественно, словно тот с ним и родился. Кронпринц направился прямиком к ней, Залиданне. Галантно подал ей руку. Под всеобщий девичий вздох она её приняла. Золи представляла, что чувствуют сейчас незамужние дочери, собравшиеся в зале знати, да и сами высокородные родители. Музыку чуть приглушили, и кронпринц заговорил. — Досточтимые гости, представляю вам свою предречённую Золиданну Риентари. Её метка истинности прошла проверку магией. Дитмар Мейлинг вёл свою даму в центр зала, и людской поток перед ними распадался на два ручейка. Будущая невеста вела себя благопристойно. Слегка потупилась, но так, чтобы разбирать дорогу перед собой. Руку свою держала поверх его, как принято. И пальцы её были недвижимы, Ничем юная его гостья волнения своего не выдавала. Музыка заиграла громче. Позади Дитмара и Залиданны шли его родители, благосклонно кивая присутствующим. Вот всё и свершилось. Главная новость объявлена. Дитмар довёл суженую до самого шикарного столика, отгороженного от остального зала полукруглой ширмой с гербами королевства, отодвинул стул, помог присесть. К ним же подошли и родители, в том числе отец Залиданны. «Какая волнительная новость!» — оживлённо произнёс Агудал, и глаза его взбудораженно блестели. «У меня идея», — сказал Арвер. «А что, если нам наших молодых отдельно отсадить? Все эти десять дней они не виделись, так пусть пообщаются». «У них на это ещё вся жизнь будет дорогой», — улыбнулась Орлана. «Но ты, смотрю, всё так же наполнен романтикой, как и во времена нашего знакомства». Дитмар, который уже сел рядом с предречённой, подумал о том, что его наречение романтикой как раз не наполнено вовсе. Словно официальное объявление об отходе грузового судна в порту. Совсем не то... Что он ожидал? Да встреча с той кухаркой у чёрного входа эмоциональнее прошла, чем наречение истинной. Дитмар невольно вспомнил её снова. Дериана Линлор. Нежное имя для нежной девушки-цветка. Он сказал ей, что они ещё увидятся. Зачем? Само сгуб сорвалось. О чём могут беседовать служанка и наследник престола? хотя бывали у него когда-то встречи с женщинами, которые проходили вовсе и не для бесед. Но Адериане Линлор сложно было подумать, что она к такому расположена. Впрочем, не стоит думать об этом. Дитмар понимал природу своих сомнений и странных устремлений. Сейчас перед ним встала необходимость огромных жизненных перемен, и смятенное сознание привычного холостяка пытается найти для себя лазейку, и каждая горничная кажется привлекательнее Ниессы, сидящей рядом. Как говорила мама, построение отношений — тяжкий труд, но хорошо оплачивается. Судьба и духи звёзд дали ему истинную пару, и чем он наполнит их жизнь, то у них и будет. «Пожалуй, я готов согласиться с отцом», — произнёс Миелинг. и желал бы побеседовать с моей очаровательной попутчицей наедине за столиком. «Слышу речения мужа!» — просиял Арвер, щёлкнув пальцами. Тут же к нему подлетел услужливый официант в украшенной гербом миелинги Леврея. «Подготовь самый лучший и уютнейший столик для моего сына и его предречённой!» — велел он. «Самый лучший!» «Это тот, за которым сейчас находится Ваше Величество!» — раболепно улыбнулся слуга. «Но я расстараюсь и всё сделаю как можно быстрее!» «Какой толковый парень!» — похвалил Арвер. «Ну, пока мы ждём, предлагаю важный вопрос обсудить. Помолвку и свадьбу». «Я буду счастлив пойти навстречу вам в полной мере!» — наклонил голову Агудал. у меня лишь одно соображение чтобы о моей дочери не поползлись к обрезные слухи свадьба не должна быть слишком скоро после помолвки полностью разделяю ваши опасения низ согласился арвер пригубив из кубка но с помолвкой тянуть не будем метка истинной вполне солидное оправдание поспешности в этом случае не мое дело советовать мудрым мужчинам мягко вступила в беседу орлана Но хорошо будет, если объявление помолвки выпадет к началу нового цикла Гориэл, когда появится первый её тонкий серп, до этого ещё семь дней. «Звучит неплохо», — согласился король. «Что думаете по этому поводу, — огудал? У нас принято начинать новое и благословлять браки на новый цикл ночного светила». «Полностью согласен», — облегчённо вздохнул огудал. Дитмар же подумал, что их с Залиданной и в голову никому не пришло спросить, когда они желают объявить о будущей свадьбе. Молодые люди выступали декорациями к пышному дворцовому представлению. «Успеем ли мы так рано подготовиться, отец?» — спросил он на всякий случай. «Помолвка, это же не бал!» — пожал плечами Арвер. «Самое главное происходит сегодня!» А через неделю мы просто соберём люд на площади и объявим, что кронпринц Дитмар сочетается браком через, скажем, три месяца на своей предречённой небом, избранной духами невесте. — Три месяца вполне подходят, — задумчиво произнёс Агудал. — Да, возможно, лучше бы год, чтобы все приличия соблюсти, но всё равно не в спешке. — Год. Дитмар с удовольствием бы и столько подождал. Может, этого времени хватило бы, чтобы взавестись глубокой духовной связью с невестой. «Год слишком много», — отрезал Арвер. «В предсказании ясно обозначено, что с этим браком начнется возрождение магии в Мигелинге, и Я не хочу ждать слишком долго». Дитмар видел, что Агудал высказывает свои соображения больше из приличия, На самом же деле, вполне явно рад тому, что свадьбу откладывать не станут. Сильно приветствует он возможность породниться с тиграми. — Все готово, Ваше Величество! Учтивый лакей вернулся за их стол, показывая, куда дитмар может пройти вместе со своей спутницей. — Желаю вам поладить! — подмигнул сыну Арвер. — Благодарю, отец! чинно ответил Дитмар и помог подняться за Лиданне. Она же все это время, пока их судьба решалась, молчала. Но сейчас в личной беседе у нее делать этого не получится. Дитмар намерен узнать, чем дышит его будущая жена и как она сама, собственно, относится к своему новому статусу. «Ох уж и прожорливые эти господа приезжие!» Дородная повариха промокнула белоснежной салфеткой, вспотевшей от натуги лоб, потом протёрла руки в перчатках. На кухне миелингов правила о чистоплотности соблюдаются безукоризненно, об этом Дориане с порога лекцию прочли. Девушка старалась успевать везде, где скажут, дабы никто и подумать не мог, что она к труду не приучена. «Ещё как приучена!» Особенно за десять дней подготовки к этому балу. «Не ворчи, Этана!» В кухню зашёл главный повар, Илимар. «Слышал я сейчас краем уха, что впереди у нас новая готовка наиважнейшая. Принца скоро оженят». «И на ком же?» Спросила Этана с таким подозрением, словно неведомый Дориане принц обещал жениться на ней. «На той красивой брюнетке, что прибыла к нам десять дней назад». «Дочки царька Кари-Янтари?» — ахнула Этана. «Девица-то не промах, а как зыркает. Видно, что своего не упустит. Она истинная его. И говорят, как появилась эта Залиданна в королевстве нашем, старая Мейлинга начала оживать, того и гляди, зацветёт скоро. А никто и не помнит, какой у неё и цвет. Да на старых иконах этого полно!» — заметила Этана. Можно посмотреть, да освежить память. Вот ты сварливая какая, рассердился или Я к тебе с вестью доброй, а ты придираешься. Хоть бы раз ответила, кому ласково». Дома с мужем я ласковая, отрезала Этана. А на работе всё сомнению должна подвергать, иначе на мне тут ездить начнут. Дори украшала выпечку для того, чтобы подать на стол. Время от времени к ней и другим поварам что споро трудились на кухне, подбегали расторопные официанты, забирали угощение и уносились дальше. дариана с небольшой завистью подумала, что этим ребятам повезло. Они увидят бал и красивые наряды господ. Вот бы и ей посмотреть на такое. «Дериана». К ней с другого конца огромного кухонного зала шёл Лисмар. «Детка». «Надо бы ещё сбить сливок для украшения корзиночек. Разошлись они быстро. Хорошо, вишни для них ещё полно и клубника есть». «Вот и я говорю, прожорливые эти приезжие!» Этана торжествующе посмотрела на Илимара. «Готовить не успеваем. А ведь это начало только. Закуски. Что ж будет, когда они натанцуются и ещё оголодают?» Дверь на кухню широко распахнулась. впуская высокого, широкоплечего мужчину с такой грудой тарелок в руках, что поверх неё виднелись лишь брови. Пройдя к столу для пустой посуды, он безошибочно опустил на него свою ношу. — Рамин, у тебя тележки не нашлось для грязной тары? — удивился Илимар. — Да откуда? Всё занято. Мы не успеваем. Вот бы нам ещё кого в помощь. Рамин, судя по форменной одежде, старший официант, загнанно оглядел кухню, выхватывая взглядом работающих поваров. И вдруг остановился на Дариане, Просто она ближе всех к нему была. «Ты кондитер?» — спросил он и тут же расцвёл. «Это помощница моя», — сказал Лисмар, который не успел ещё отойти за своё рабочее место. «И хорошо». «Значит, не единственный тут кондитер», — улыбнулся Рамин ещё шире. «Вот что, отец, сейчас мы её переоденем и отправим сладости ваш самой и разносить. Рук не хватает, право слово». «Что ж у нас за лакейский штат такой маленький?» — возмутилась Этана. «Поверьте, матушка, сам озадачен. Но вот с десяток минут назад у помощницы моей кровь носом пошла. Так бы я ей бублики эти дал». «Но закапает всё нежнейшее суфле, или что там сверху?» «Бублики!» — недовольно проворчал Лисмар. Он хотел было отстаивать право на помощницу, но глянул на Дориану и понял, что девочка и сама хочет посмотреть на господский праздник. «Что ж», — сказал пекарь, — «я и правда один уже справлюсь. Большая часть у нас готова, только украшательства и остались. Иди, Дори». помоги господину Рамину». «Благодарствую, землячок», — оживился старший официант. «Красавица, пойдём, я тебе платье новое выдам, а оно наряднее, чем это кухонное тряпьё». «Вот это лишнее совсем», — обиделся Илимар. Но дариана их перепалку слушать не стала, пошла переодеваться, пока Лисмар отпускать её не передумал. Вскоре она уже входила в великолепный Ярко освещенный, богато украшенный зал. Какие изысканные платья были на дамах, какие изящные кавалеры ухаживали за ними, приглашая на танец. Музыка была прекрасна, угощение роскошны. Рамин объяснил девушке, как себя вести, и она полностью следовала его указаниям. А полученное воспитание позволяло ей держаться почтительно и отвечать уместно, если к ней обращаются. Крошечные булочки, посыпанные разноцветными сладкими звёздочками, и корзинки с лёгкими сливками расходились быстро. Дариана поняла, что скоро ей предстоит вернуться на кухню за новой партией угощения. А пока она жадно впитывала окружающую её атмосферу. Как бы хотелось ей потанцевать с одним из таких великолепных кавалеров. Её тележка опустела, и Дори с сожалением направилась к одному из служебных выходов. Как раз в это время свет в зале вдруг приглушили и заиграла прекрасная, щемящая душу музыка, где флейта объяснялась в любви скрипке. Голоса этих двух инструментов то переплетались, то расходились, рассказывая историю удивительных чувств. И под эту мелодию В центр зала, плавно, в танце, выплыла, безусловно, самая красивая пара вечера. Высокий мужчина, чело которого венчала корона, и его очаровательная спутница, черноволосая, с изумрудными глазами. С изумлением Дариана узнала в танцоре того самого молодого человека, что придержал перед ней дверь нынче утром. «Так вот он какой!» кронпринц Дитмар Миелинг. Дори застыла, не в силах продолжать свой путь, хотя ей следовало бы сейчас свернуть, чтобы не пересекаться с танцующими парами. И тут она поймала взгляд серых глаз принца. Время остановилось, и сердце с ним вместе. На несколько бесконечных секунд Дитмар видел перед собой Целый мир. И весь он уместился в голубых глазах служанки. Той, что толкала перед собой пустую тележку и остолбенела, чуть не столкнувшись с их парой. Бедняжка, наверное, испугалась внезапной встречи с кронпринцем. Или... Да это же та самая Дариана Линлор. Он даже не сразу её узнал, врезавшись в её взгляд. Как такое возможно? почему он испытывает что-то странное, непонятное, неведомое доселе при виде простой девушки — обслуги. Такое в принципе невозможно. В его руках сейчас предречённое, в красивом платье и с элегантной прической. Магическая метка таинственно мерцает из-под лёгкого шарфика, который она вновь накинула, угадываясь под ним, но не просматриваясь полностью. «Дориана Линлор», — прошептал он. «Что случилось, мой принц?» Длинные пушистые ресницы его наречённой затрепетали. «Я откуда-то знаю эту девушку», — сказал Дитмар задумчиво. Мир снова обрёл звуки и движения, и юная служанка, потупив взор, уже укатила свою тележку. Но Дитмар пообещал себе, что обязательно найдёт её после. Он должен понять, что в ней такого особенного, почему в её присутствии краски меняются и душа замирает. Вы так великолепно танцуете, принц, прошептала Залиданна, прижавшись к нему. И Дитмар на мгновение ощутил раздражение, а потом сразу устыдился. «Эта девушка не виновата в том, что звёзды выбрали её и внушили любовь к Дитмуру Миелингу, а он по какой-то причине не смог сразу оценить этот великолепный дар». «И вы чудесно двигаетесь, Ниесса!» «Тепло и чуть виновато ответил ей Дитмар, всё больше погружаясь в танец. Он постарался настроиться на партнёршу, прикрыл глаза, — чтобы лучше почувствовать её. Его щека прикасалась к её щеке. Левая рука лежала на талии девушки, а пальцы правой переплетались с её изящными пальчиками. От Ниессы приятно пахло. Шёлк волос щекотал его кожу. Дитмар чувствовал биение её сердца. Залидан ригентари была весьма привлекательной особой и знала это. Сейчас она использовала свои чары, как могла. Смотрела манящим взором из-под ресниц, вздыхала так, чтобы её красивая грудь колыхалась как можно эффектнее, но в рамках приличия. Кронпринц Миелингов не может не оценить её гладкую кожу, изысканные манеры и то, как сидит на её роскошной фигуре платье. Залиданна давала ему бессловесные обещания — которые приятно получить любому молодому и здоровому мужчине. Вот и Дитмар под финальные аккорды музыки смотреть на свою невольную невесту начал уже с интересом и благожелательностью. И за стол её вёл, подав руку с большим энтузиазмом, чем ранее, не из одной только вежливости. «Мой принц», — обратилась она к нему уже за столом. «Я бы очень желала увидеть своими глазами вашу древнюю реликвию — дерево миелингов». Дитмар подумал, что и самому бы ему следовало побывать у святыни, а то он лишь слышал пока о чудесных переменах, а засвидетельствовать их не довелось. Кронпринцу стало немного стыдно за своё равнодушие к традициям. «Отличная идея, Ниесса!» — живо согласился он. и, думаю, мы можем прямо завтра выбрать время и отправиться вместе, попросить благословения у старой Мейелинги». А сам при этом подумал, что и чувства к избранной для него истинной могут проявиться как раз на святом месте. Почему он раньше об этом не подумал? Дитмар продолжал светскую беседу с предречённой, очаровывая её и очаровывая сам, чисто по-мужски. Но взглядом он шарил по залу, всматриваясь в лица. Неожиданно для себя и неосознанно выискивал он хрупкий силуэт светловолосой девушки, но так до конца вечера больше её и не увидел. То ли дежурство её закончилось, то ли она обслуживала гостей на другой половине огромного зала. Приём закончился за полночь, гости разошлись. Кто по предоставленным им комнатам «Кто по каретам, чтобы вернуться во свояси?» Дитмар же поцеловал руку невесты и передал её сопровождающим дамам, а сам отправился почевать. Сняв корону, поставил её на бархатную подушку, задвинул на полку в шкаф из дубового дерева, запер на замок. Расслабил жёсткий ворот камзола и откинулся на мягкую кровать, закрыв глаза. А в следующее мгновение — Тело его изогнулось дугой, покрываясь тигриной шерстью, из груди вырвался утробный рык. Пальцы свела судорога, они менялись, принимая иную форму. Длинные, острые, как ножи, когти царапали покрывавший постель плед. Несколько минут, и рядом с кроватью уже стоял красавец-тигр. Превращение было внезапным и против воли крон-принца. Возжелал выйти на поверхность и самому взять свое.